Глава одиннадцатая. Хватит надеяться, пора действовать. Однажды я понял, что для того, чтобы раскрыть свой потенциал, в первую очередь, нужно развивать способности добиваться результатов. Как только вы начинаете действовать и чего-то достигать, у вас появляется ощущение собственной силы. Я обнаружил, что каждый из нас заинтересован в получении какого-то результата. Каждый чего-то хочет. Без того, что ему действительно нужно, человек никогда не обретет истинного счастья. Вы можете это отрицать, вы можете превращать это в шутку, вы можете обманывать себя или делать вид, что это неважно, но факт остается фактом. Вы все равно будете хотеть то, что вам необходимо. Задача этой книги состоит в том, чтобы помочь вам понять механизм процесса созидания, с помощью которого вы можете получить желаемое. Невозможно достичь предела своих возможностей. Каждый из нас хочет реализовать свой потенциал. Но знаете ли вы хоть одного человека, которому это удалось? Скорее всего нет. Потенциал по определению безграничен. Вы никогда не сможете полностью реализовать свои возможности. Какого бы успеха в жизни вы не достигли, все равно тихий голосок внутри вас станет нашептывать «могло бы быть еще лучше». Что бы вы ни сделали, всегда будет оставаться ощущение, будто что-то можно было сделать лучше. Пока я не осознал, что никогда не смогу максимально реализовать свои возможности, я испытывал разочарование каждый раз, когда слышал этот тихий голосок. Какими бы значительными ни были мои достижения, они всегда казались мне недостаточными. Я постоянно думал о том, насколько лучше могло бы быть. Когда же я понял, что всегда будут какие-то больше или лучше, то научился расслабляться и просто наслаждаться процессом достижения цели. Вы должны понять, что несмотря на все свои достижения, никогда не избавитесь от ощущения, будто что-то могли сделать лучше. Самое важное в жизни – путь, а не пункт назначения. Стремясь к цели только ради самой цели, вы упускаете главное. Цель – это лишь повод для того, чтобы пройти путь, наполненный радостным ожиданием и энтузиазмом. Суть любой деятельности – получение результата. Читая биографии других людей или наблюдая за чужими успехами, вы не сможете стать самими собой. Быть самими собой – значит добиваться собственных результатов. Чем больше продуктивных поступков вы совершаете, тем больше узнаете о самом себе. На духовном уровне все мы совершены, потому что неотделимы от созидающего вселенского разума. Разделить Созидателя и его творение невозможно, поэтому теоретически мы должны быть способны принимать правильные решения в отношении своей жизни. Однако нам была дана свобода воли, поэтому мы не всегда выбираем верный путь. Происходящее в нашей жизни, как правило, диктуется не этим совершенным духовным началом, а нашим собственным выбором. Мы сами создаем свою реальность. Что же вы выберете? Если в прошлом вы останавливались на недугах, несчастьях, нуждей и безнадежных отношениях, то вовсе не обязаны мириться с этим сегодня. Мы способны создать все, что пожелаем, и это не требует огромных усилий. Если убеждать себя в обратном, жизнь превратится в бесконечную борьбу. Убежденность в том, что получение желаемого невозможно без жертв, очередное заблуждение. На самом деле следовать принципам, изложенным в данной книге, достаточно просто. Если вам кажется, что это трудно, знайте, что их применение обойдется вам гораздо меньшими затратами, чем неприменение. На создание бедности, болезней и дисгармонии уходит гораздо больше энергии, чем на создание здоровья, гармонии и изобилия поскольку физическое, материальное и душевное благополучие является естественным порядком вещей. Выберите и поверьте. Рецепт успеха прост, решите, чего хотите, и поверьте, что вы это получите. Помните, что ваше подсознание связано с главным компьютером в мире, вселенским подсознанием. Ваш разум действует следующим образом. Вы осознанно формулируете свои желания, верите в свою способность добиваться желаемого. А ваше подсознание заботится обо всем, что для этого необходимо, все просто. Но беда в том, что простота мешает нам поверить в действенность этого принципа. Мы привыкли думать, что жизнь не может быть настолько легкой, поэтому, повторю еще раз, убежденность в том, что получение желаемого требует огромных усилий, это лишь одно из распространенных заблуждений. Вы не сможете сделать первый шаг, пока не решите, чего хотите. Если вы не уверены, прислушайтесь к внутреннему голосу. Положитесь на интуицию, и она вам поможет. Если ответ все равно не находится, дам вам один совет. Возможно, вы настолько отвыкли думать самостоятельно, что когда спрашиваете себя, чего я действительно хочу, в голове не возникает ни одной мысли. Попробуйте использовать другой подход, и результат может оказаться более продуктивным. Спросите себя, каких событий мне бы хотелось. Возможно, так вам будет проще. В этом случае ваше подсознание не почувствует угрозы, исходящие от грядущих перемен. На самом деле от желательных для вас событий не так уж далеко до того, чего вы хотите на самом деле. Ответ на любой из двух вопросов подведет вас к третьему и самому главному. Что я могу сделать, чтобы это произошло? Очень важно выбрать хоть что-нибудь, главное начать. Если выбор окажется неверным, вы обязательно это поймете и внесете необходимые коррективы. Будьте конкретны, четко сформулируйте, кем вы хотите быть, чем хотите обладать и что делать. Как только вы примете решение, ваше подсознание сразу перейдет от теории к практике и поможет вам создать желаемые. Испытывайте новые идеи. Импульсивные поступки не делают вас сильнее. Сила идет от осознания своих желаний и принятия решений. Главное, научитесь себе доверять. Как только это произойдет, вы начнете прислушиваться к своим идеям, даже если на первый взгляд они будут казаться сумасбродными и совершенно нереалистичными. Так и должно быть с оригинальными, неординарными мыслями. Используйте уникальный шанс и обдумайте новую идею. Обыграйте ее, и, возможно, она заинтересует и увлечет вас. Даже из самой незначительной идеи может получиться что-то грандиозное. Многие люди тратят всю жизнь на ожидание своего поезда. А потом, когда он прибывает, им слишком страшно сесть в вагон. Наверное, каждый из нас знаком с ощущением, что жизнь проходит мимо, а мы не принимаем в ней никакого участия. Чтобы снова окунуться в поток жизни, мы часто хватаемся за поспешные и необдуманные цели, даже не утруждая себя тем, чтобы записать их на бумаге. Они так и остаются какими-то неопределенными мыслями. Мы не принимаем на уровне подсознания, что уже обладаем желаемым. На этот случай рекомендую прислушаться к совету Джонатана Ливингстона. Лучший способ достичь пункта назначения – понять, что вы это уже сделали. Как это ни парадоксально, но прежде чем что-то получить, мы должны принять разумом, что уже обладаем этим. Дело в том, что на уровне единого вселенского разума это уже существует. Благодаря нашему принятию, желаемое нами проникает из сферы вселенского разума в нашу физическую реальность. Настройтесь на принятие. Осознав тот факт, что желаемое уже стало вашим, вы должны отпустить его, предоставив своему подсознанию полную свободу действий, без каких-либо ожиданий. Не думайте о том, как именно осуществится ваша цель, просто примите как данность, что это уже произошло. Помните, то, к чему вы стремитесь, стремится к вам. Ожидание – коварная вещь, не стоит сосредоточиваться на каком-то одном пути, посредством которого, как вам кажется, может исполниться ваше желание будь то какой-то человек, место или предмет. Все пути восприятия должны быть открытыми, ни в коем случае не закрывайте ни один из них. Когда вы решите, какую жизнь хотели бы прожить, вселенские силы придут в движение, и ваше желание станет реальностью. Я понимаю, что понятие принять это непросто, но именно так действует созидательный вселенский разум. Не имея четкого представления о желаемом конечном результате, вы будете блуждать без цели и направления, и погрязнете в мелочах жизни. И если вдруг кто-то захлопнет дверь прямо у вас перед носом, это станет для вас катастрофой. Если же вы сможете нарисовать воображение и полную картину того, чего хотите, все происходящее с вами будет помогать вам воплотить ее в жизнь. Забудьте о том, как должно быть. Определившись со своими стремлениями, вы должны забыть все, что знали раньше о достижении подобных целей. Это не значит, что не нужно ничего предпринимать. К сожалению, мы привыкли решать проблемы на основании прежнего опыта и с помощью привычных средств. Однако созидательному вселенскому разуму лучше знать, каким способом осуществить нашу цель. Он будет направлять нас только тогда, когда мы избавимся от прежних идей о том, как все должно быть и происходить. Эти перемены должны произойти на уровне высшего Я. Иными словами, степень удовлетворенности жизнью напрямую зависит от готовности отказаться от любых представлений о том, как должно быть. Как только мы забудем обо всем, что привыкли считать непременными условиями своего счастья, мы научимся жить без страха. Несчастным человек становится только в том случае, если его представления об идеальном устройстве окружающего мира не соответствуют происходящему в действительности. Отказавшись от прежних предположений о должном развитии ситуации, мы обретаем способность посредством интуиции принимать подсказки о том, что делать, куда идти, с кем знакомиться. Как только мы решим, чего хотим добиться, все наши действия будут способствовать осуществлению желаемого. Мысли о теории относительности родились в голове Эйнштейна в тот момент, когда он лежал больной в постели. Нужные идеи могут возникнуть в вашей голове в любой момент, если вы будете восприимчивы к ним. Помните о том, что ваше желание или цель значительно сильнее любого препятствия, которое может стоять перед вами в данный момент. Главное – не зацикливаться на сиюминутных событиях поскольку все происходящее с вами в конечном итоге приведет вас к желаемому результату. Вам подскажут, что нужно делать. Вы должны знать и понимать, что жизнь в любой момент может столкнуть вас с человеком или ситуацией, которым суждено преподнести вам какой-то важный урок. Главное быстро усвоить его, отпустить эти переживания и двигаться дальше. Жизнь ничего от вас не прячет, если у вас чего-то нет, то только потому, что вы сами этого не взяли. Все, что вы хотите, уже ваше, и вы должны это понимать. Если между вами и вашим желанием существует какое-то препятствие, то с помощью высших сил вы увидите его и сможете преодолеть. Вам будет подсказано все, что вы должны знать для достижения своей цели. Как только вы принимаете твердое решение о своей цели, приходят в движение ваши внутренние силы. Вы должны позволить необходимым знаниям проникнуть из вашего подсознания в сознание. Доверьтесь своей интуиции, и она подскажет вам, что нужно делать. Исследования в области поведения человека показывают, что люди склонны стремиться к той обстановке, в которой чувствуют себя комфортно. Когда у человека формируются определенные представления и ценности, он начинает искать ту среду, в которой они поддерживаются, и в которой закрепляется его система убеждений. Это значит, что если вы не примете осознанное решение изменить в своем мышлении то, что мешает вам максимально реализовать свой потенциал, то оно останется таким, как прежде, и ваша жизнь тоже не изменится. Преодолейте страх перемен. Если сложившиеся взгляды на жизнь заставляют нас страдать, почему мы отказываемся их изменить? Почему не предпринимаем необходимых действий, чтобы жить так, как хочется? Потому что мы мысленно запрограммированы на то, чтобы бояться перемен. Мы зависим от определенности. Мы предпочитаем жить плохо, но стабильно. Мы боимся рискнуть, чтобы стать счастливыми и довольными жизнью. Заложенная в нас программа заставляет нас стремиться к безопасности и самосохранению, а также испытывать страх перед неизвестностью. Принятое человеком решение всегда может что-то о нем рассказать. Непринятое решение тоже. Если вы постоянно колеблитесь между «да» и «нет», этот внутренний конфликт говорит о том, что вы избегаете перемен. Как и любая навязчивая идея, раздутый на пустом месте конфликт, в большинстве случаев, служит прикрытием для каких-то более глубоких проблем. Сосредоточенность на противоположных сторонах конфликта – это отвлекающий маневр, позволяющий вам спрятаться от чего-то другого. Этим чем-то обычно являются такие неприятные вопросы, как «что скажут люди» или «а вдруг я ошибусь?». Перемены всегда несут в себе элемент неопределенности, они требуют способности испытать что-то незнакомое, рискнуть. Что бы вы почувствовали, если бы прямо сегодня сменили работу? Предположим, что новая должность предполагает больший оклад, большие возможности профессионального роста и лучшие условия труда. Остались бы у вас какие-то сомнения, страхи, нервозность и опасения из-за этих перемен? Скорее всего, да. Видите, состояние тревожности не покидает нас даже тогда, когда происходящие перемены в целом позитивны. Чем успешные люди отличаются от неудачников? Разница между преуспевающими людьми и неудачниками заключается в их отношении к переменам. Первые волнуются и тревожатся не меньше вторых, но в отличие от них, не позволяют этому состоянию заставить себя бездействовать. Люди, добивающиеся успеха, направляют свои тревожные переживания в конструктивное русло созидания. Попробуйте относиться к переменам позитивно, пусть они работают на вас, а не против вас. Все мы взбираемся по лестнице жизни на каждой ступеньке которой, нас ждут новые возможности и новые испытания. Возможно, вы слышали о принципе Питера, согласно которому каждый человек поднимается до уровня своей некомпетентности и застревает на нем, будучи не в состоянии достичь большего. Я с этим не согласен. Мне кажется, что мы останавливаемся на каком-то этапе личностного и профессионального развития только из-за страха перед переменами, из-за неумения переоценить и изменить свои представления о жизни, приспособиться к новой ситуации. Мы просто остаемся на месте, то есть, чуть выше собственной головы. Принцип Питера подразумевает, что наши способности ограничены. Но на самом деле, мы просто перестаем их развивать из-за страха перемен. Невозможно знать заранее. В процессе личностного роста вы не раз будете ошибаться. С детства нас учат анализировать свои ошибки, сосредоточивать внимание на том, чего нет, что должно быть, что могло бы быть. Нам прививают убежденность в необходимости постоянного самоанализа, критичного отношения к себе, оценивания своих поступков на предмет правильности. В итоге самокритика становится настолько суровой, что мы вообще перестаем добиваться каких-то результатов и страха совершить ошибку. Нам с вами привили страх перед неизвестностью, поэтому мы начинаем заранее опасаться того, что может произойти через две недели, через два месяца, через два года, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что происходит в данный момент. Мы всегда стремимся к определенности, и если ее нет, ничего не предпринимаем. Мы сами себя сковываем тем, что пасуем перед неизвестностью. Но на самом деле, что бы вы ни делали, какой-то элемент неопределенности будет всегда. Ничего не узнаешь наверняка, пока не попробуешь. Ошибаться не смертельно. Вы должны понять одно. В жизни вообще нет ничего определенного. Наша единственная гарантия – способность добиваться результата. Когда человек не связан по рукам и ногам убежденностью в том, что он не должен ошибаться, его не пугает неопределенность. Я сам совершил немало ошибок, причем некоторые из них были достаточно серьезными. Но это часть процесса личностного роста. Я знаю, что и впредь буду иногда ошибаться, и возможно еще серьезнее. Подумайте о том, что самолет 90% времени полета отклоняется от заданного курса. Постарайтесь это осознать. Если он способен с успехом пролететь от Нью-Йорка до Лондона, 9 десятых пути отклоняясь от курса, может быть, стоит относиться к себе чуть менее критично? Может, стоит позволить себе ошибаться? Парусная шлюпка не может пройти весь курс по прямой линии. Ей приходится лавировать. Получается, что и она постоянно отклоняется от заданного курса. В данном случае, как и в отношении самолета, самое важное понимать, что ошибки гасят друг друга. Здравомыслящий человек учится исправлять свои ошибки. Открою вам один большой секрет. Жизнь – это постоянный процесс исправления ошибок. Проблема в том, что большинство людей слишком болезненно воспринимает критику. То, как мы реагируем на замечания и поправки, говорит об уровне нашей самооценки. Вспомнив все, что происходило в вашей жизни, вы поймете, что к каждой критической ситуации предшествовал какой-нибудь предупреждающий знак, но вы до последней минуты игнорировали его, вместо того, чтобы вовремя внести необходимые коррективы. Возможно, вы боялись совершить ошибку, оказаться неправым, утратить чье-то одобрение или глупо выглядеть. Большинство неудач – это не результат неспособности добиться успеха, а следствие нежелания обратить внимание на предупреждение, проанализировать его и предпринять необходимые действия прежде, чем ситуация выйдет из-под контроля. По большому счету, мы ничем не отличаемся от самолета. Заблуждение – это тоже отклонение от курса, но важна не столько сама ошибка, сколько способность своевременно ее исправить. Большинство из нас отказывается что-либо изменить или исправить из опасения, что от этого может пострадать наше самолюбие. Главная причина многих наших неудач – стремление оправдать себя и защитить свою точку зрения, вместо того, чтобы вовремя внести в свое поведение необходимые коррективы. Преуспевающих людей в этом отношении можно сравнить с самолетом. Они готовы совершать ошибки и исправлять их. Большинство наших проблем можно было бы избежать, если бы мы не откладывали до последней минуты принятие необходимых мер. Страшнее всего то, что каждая наша неудача приносит ощущение собственной несостоятельности, а ведь на самом деле мы с вами совершенны. Сущность улучшить невозможно. Вы не можете улучшить свою сущность, ваше истинное или высшее Я, которое само по себе совершенна. Однако вы можете улучшить результаты своей деятельности. Поймите, если по невидению вы совершили ошибку, это не смертельно. Достаточно просто внести необходимые коррективы. Не забывайте о том, что ваша сущность не тождественна вашим результатам. Научитесь отделять «я есть» от «я делаю» и «я имею». Убедитесь в том, что вы поняли и осознали эту разницу, поскольку в противном случае обречете себя на пожизненное страдание. Ваша задача – просто исправлять ошибки по мере их совершения, потому что сколько бы времени не занял ваш путь, большую его часть – вы будете отклоняться от прямого курса. Успеха добивается тот, кто постоянно что-то делает даже не будучи абсолютно уверенным в правильности своих поступков. Для него это вызов, своего рода авантюра, увлекательное приключение. Он не знает, что готовит ему будущее. Ему известно только одно – он выбрал свой путь и сделает все необходимое, чтобы добраться до следующего шага, который приведет его к следующему, а тот, в свою очередь, еще к одному и так далее. Тот же, кто постоянно живет в плену страха перед неизвестностью и боится обнаружить, что совершает ошибку, не добивается ничего. Раз и навсегда решите для себя вырваться из оков страха и бездействия. Вспомните свои неудачи, вспомните, что в тот момент вы стремились скорее доказать свою правоту, защитить свою позицию, не совершить ошибку, не показаться глупым, чем исправить какие-то промахи. Мы почему-то убеждены в том, что прежде чем что-то делать, должны собрать максимум информации, и получить необходимое знания чтобы устранить малейшую вероятность ошибки и неудачи. Но на самом деле это невозможно. Это то же самое, что пытаться за один раз наесться на всю жизнь. Чем больше достижений, тем больше ошибок. Не ошибаются только те, кто ничего не делает. Вместо того, чтобы сделать первый шаг и держаться выбранного курса, они позволяют страху парализовать себя. Такие люди думают, что пока ничего не предпринимают, они застрахованы от ошибки. Возможно, это так, но цена за безопасность, неосуществленные мечты и нереализованный потенциал слишком высока. Пришло время перестать надеяться. Настал тот момент, когда нужно отказаться от надежд. Мы говорим себе, надеюсь, это сработает. Надеюсь, у меня будет достаточно денег. Надеюсь, люди будут покупать мой продукт. Надеюсь, все наладится. Мы надеемся на то, что кто-то нас спасет, позаботится о нас, изменит нашу жизнь, сделает нас счастливыми и даст то, чего мы хотим. Мы надеемся и ждем, но ничего не происходит. Пора оставить пустые надежды. Надежда – это неопределенное представление о том, что могло бы произойти однажды. Очень важно, чтобы вы приняли то, чем хотите обладать, и сделали это в настоящий момент. Вы уже сейчас обладаете желаемым. Не говорите «надеюсь», «может быть», «завтра» или «скоро», скажите «сейчас». Для сознательного человека надежда не имеет ни смысла, ни ценности. Проанализируйте свое отношение к надежде и поймите, что это только иллюзия, не приносящая ничего, кроме отчаяния и одиночества, которого мы так стараемся избежать. К тому же она порождает страх не получить желаемого. Мы заложники надежды. Надежда лишает нас свободы, именно в ней кроется причина наших страданий. Мы ждем, что кто-то другой придет и спасет нас, и тогда мы станем счастливыми. Этот тоненький голосок надежды заставляет нас испытывать одно разочарование за другим, потому что мешает взять ответственность на себя и начать действовать. Растаться с надеждой непросто, поскольку когда понимаешь, что надеяться бессмысленно, возникает естественный вопрос – как я буду жить? Вы должны понять, что спасение не придет извне. Принять это будет нелегко, но если у вас получится, произойдет что-то удивительное. Вы почувствуете свободу и перестанете ждать чуда, которому все равно никогда не суждено случиться. Как только мы перестаем надеяться и искать счастье во внешнем мире, где его нет и не может быть, наше отношение к жизни меняется коренным образом. Вместо страха совершить ошибку, появляется стремление к каким-то достижениям. Мы принимаем на себя ответственность за свою судьбу. Пока мы верим в надежду, мы остаемся ее заложниками. Только лишенный надежды человек начинает что-то делать сам и отвечать за свою жизнь. Откажитесь от надежды ради действия. Приучите себя не надеяться, а действовать. Есть только один способ выяснить, что для вас правильно – попробовать разное. Можно всю жизнь думать о том, чего вы хотите, рассуждать об этом, собирать необходимую информацию и оценивать разные возможности. Но вы никогда не узнаете ничего наверняка, пока не начнете действовать. Сделать первый шаг порой бывает непросто, ведь находящемуся в состоянии покоя телу требуется гораздо больше энергии для наращивания скорости, чем уже движущимся. Сделайте хоть что-нибудь, это лучший совет, который я могу вам дать. Примите решение, даже если в итоге оно окажется неправильным. Что бы вы ни делали, это лучше, чем сидеть на месте и надеяться, что жизнь сама изменится к лучшему. Как только вы сказали своему подсознанию, что сделали все от вас зависящее, доверьтесь ему и позвольте позаботиться обо всем остальном. Оно само знает, что нужно делать, поскольку связано со вселенским подсознанием. Первым делом осознайте, что уже достигли желаемого. И что на уровне своей сущности уже обладаете всем необходимым. Вы уже успешны, здоровы и богаты. Живите той жизнью, которую рисует ваше воображение. Любите себя безоговорочно и наслаждайтесь собственным величием. Сколько раз вам говорили, что вы способны сделать что угодно и обладать всем, что пожелаете. И все равно, когда вы читаете эти строки, вкрачивый голосок внутри вас нашептывает. Это не мой случай, я не могу, я не способен на это, это слишком трудно, я боюсь, что скажут люди, что если у меня ничего не получится, что если я ошибусь. Именно этот голосок лишил вас возможности осуществить самые заветные мечты. Вы не обязаны его слушать, это не ваше истинное я, это ваше эго и прежние заблуждения. Примите осознанное решение изменить свое мышление, сформировать новые убеждения и представления о жизни. Контроль в ваших руках. Вам решать, о чем думать и во что верить. Главное – убежденность. Одно время я руководил торговой конторой, и один из моих подчиненных каждое утро подходил к стоявшему в холле офиса торговому автомату и проверял, нет ли чего-нибудь в ячейке возврата монет. Если он что-то находил, то говорил, сегодня мой день, и день действительно складывался у него удачно, по крайней мере с точки зрения объема продаж. Тогда решил пойти на маленькую хитрость и начал время от времени сам подкладывать монеты в ячейку. Мой сотрудник был убежден в том, что эти монеты приносят ему удачу. Убежденность способна на многое. Убежденность – это вера. А верить – значит точно знать, что мысли воплощаются в реальность. Чем больше энергии вы отдаете делу, тем выше полученный результат. Вера – это знание того, что все получится, если вы будете в этом твердо убеждены. Главное – убежденность. Ваши возможности ничем не ограничены. Ежедневно практикуя изложенные в данной книге принципы, вы сможете преодолеть пределы собственной системы убеждений. Достигнутые благодаря этому результаты, помогут вам сформировать новые убеждения, и с их помощью добиться еще большего успеха. Возможностям нет предела. Человека ограничивает только собственное мышление. Вы когда-нибудь ездили на машине с включенным ручным тормозом? Ручной тормоз символизирует наши страхи, тревоги, нерешительность и заниженную самооценку. На самом деле, даже при наличии всех этих ограничивающих факторов, можно достичь желаемого, точно так же, как можно добраться до пункта назначения при включенном ручном тормозе. Но ведь если его отключить, задача значительно упростится. Если избавиться от всех ненужных заблуждений, достичь цели будет гораздо легче. Вы бодрствуете по 16 или 18 часов в день. 8 или 10 из них вы тратите на работу. Вы дисциплинированные и организованы. Так почему бы не потратить еще несколько минут на то, чтобы поработать над планом получения желаемого, будь то деньги, отношения, здоровье, карьера или бизнес? Чтобы полностью изменить свою жизнь, достаточно ежедневно уделять хотя бы немного времени применению изложенных здесь принципов. Вы еще не устали от того, что обстоятельства диктуют вам, как относиться к самому себе и что другие решают, на что вы способны и что должны делать. Возможно, в детстве вас учили не верить в свои способности, ваши ошибки подчеркивались и становились предметом насмешек. Но какой-то внутренний голос, наверняка всегда подсказывал вам, что вы можете жить так, как хотите. Вы можете иметь абсолютно все. Эта книга еще раз напомнила вам о вашей способности создавать свою жизнь по собственному желанию. Это ваша жизнь. Помните, вы сможете обрести все, что пожелаете, как только перестанете верить в то, что вы на это не способны. Вам не надоело думать о том, что вам все надоело? Хватит! Забудьте о позитивном мышлении, пора идти дальше. Не бойтесь рисковать и совершать ошибки. Заложите свои мечты в подсознание, как программу в компьютер. Скажите «Жизнь да», и она ответит вам тем же. Вас научили думать, что увидеть, значит поверить. Но сейчас вы уже знаете, что на самом деле все как раз наоборот. Если во что-то верить всей душой, это обязательно произойдет. Если же вы будете дожидаться какого-то момента или события, чтобы начать жить по-настоящему, например, пока достигнете определенного возраста, выйдете на пенсию, накопите денег, осуществите определенную цель, встретите нужного человека, то всю жизнь проживете в состоянии постоянного ожидания. Вы никогда не начнете жить по-настоящему. Самое страшное для страдающих от неизлечимой болезни людей – осознание того, что они никогда не жили так, как действительно хотели, и что у них не осталось на это времени. Единственное, что у нас есть, это сейчас, настоящий момент, и каждому из нас отведен свой срок. Вопрос в том, что мы сделаем с оставшимся временем. Наступает самый важный этап в вашей жизни, и он может стать самым лучшим.